Максим Петров Антимаг его величества Дом 5 Релиз литературной платформы AfterToday. Today After Today. Десятки тысяч книг на любой вкус Пишем, публикуем, читаем, живем Глава 1 Стоило мне только коснуться портала, как меня тут же прошиб такой заряд силы, что я чуть сознание не потерял. Но удержавшись, смог понять, в чем же дело. Я теперь могу поглощать их, могу закрывать чертовы порталы. Стараясь держать тело под контролем, я начал вытягивать силу из него, но в какой-то момент понял, что больше не в состоянии поглотить на данный момент. Мое тело попросту больше не может вместить. И тут я вспомнил про Орла и его любовь вытягивать из меня силу. «Ну чего ты смотришь? Тяни силу как можно больше, как можно быстрее!» Я закричал, понимая, что еще немного, и меня разорвет на части, а портал вновь наберет силу, не зная почему, но я был уверен в этом. Нельзя было сейчас прерывать процесс, никак нельзя! Орел послушно подлетел ко мне поближе и я почувствовал, как сила потихоньку уходит из моего источника. Но этого все еще было мало. Поступала-то она куда быстрее, чем уходила. Еще несколько минут я смог продержаться в таком состоянии, когда ко мне подбежал отец с дядей Артемом. «Сын, что случилось?» Отец смотрел на меня ничего не понимающим взглядом. А вот дядя Артем оказался сообразительнее и без затей схватился за мою руку. Не думая ни секунды, я начал делиться силой с ним, а потом и с отцом, который ко мне присоединился, и только так у меня получилось закрыть этот чертов портал. «Да, я сделал это, мать вашу, сделал!» «Как это возможно?» Отпустив меня, отец отошел на несколько шагов назад и устал с испуганным взглядом. «Сын, то, что ты сделал, это ведь за гранью человеческих сил!» «Возможно, ты прав, отец». Хриплым голосом ответил я, и дядя Артем тут же протянул мне флягу с водой. Вот только какая разница? Таких порталов тысячи по всему миру. А меня одного вряд ли хватит, чтобы их все закрыть, даже если я буду делать это до конца своих дней. Да и в конце концов, кто мешает открыть новые? Мы ведь так и не знаем, как они появляются и почему. Ладно, отец, сейчас я хочу только одного вернуться обратно на базу и, выплеснув всю силу, лечь спать. Я буквально чувствую, как меня сжет изнутри. Так что давайте поторопимся. Отец с дядей переглянулись, и через несколько минут меня загрузили обратно в винтокрыл. А вот орел будет лететь рядом. Сейчас в нем столько силы, что он попросту не сможет вновь стать частью меня. Придется ждать, пока он потихоньку тратится на различные нужды. Где-то через полчаса мы уже были на базе, и я первым делом направился на полигон, игнорируя всех, лишь перед самим полигоном сообразив, что выбрасывать силу в никуда не стоит, и попросил одного бойца принести ящик с пустыми кристаллами. А дальше началась кропотливая работа по наполнению камней. На все про все я потратил почти три часа и задолбался так, что вообще не хотелось больше ничего. Но зато теперь у нас 50 кристаллов, заполненных под завязку моей силой. Как раз можем поэкспериментировать. Давно хотел посмотреть, как будет себя вести броня, если обычный накопитель заменить на вот такой. Все, теперь я иду спать. И завтра до обеда меня никто не беспокоит, ясно? Оглядев мутным взглядом целую компанию, что собралась вокруг меня, я поплелся в сторону общежития мечтая только об одном — о мягкой, прохладной кровати. И, добравшись до своей комнаты, я таки исполнил свою мечту и прямо в одежде рухнул на нее, где тут же мгновенно заснул. А вот отец Ярослава не спал. Вместо этого он собрал в одной из беседок всех тех, кто был близок к сыну, решив, наконец, узнать. «Что тут вообще происходит?» И первым он обратился к Логинову. «Иван, ты окажешься мне самым рассудительным из всех. Но хоть ты объясни, что тут вообще происходит?» Виктор после случившегося был на звоне поэтому совсем не контролировал громкость своего голоса. «Потише, господин барон!» — Логинов покачал головой. «Вы, конечно, отец господина...» «Но вы нам не командиры, если ваш сын не счел нужным рассказать вам все, значит, мы тоже не имеем права это сделать». «Да как ты смеешь?» Виктор тут же вспыхнул, а вены на его руках начали вздуваться, но ситуацию разрядил Артем. «Витя, он прав», — спокойным голосом произнес тот, наливая себе чай. «Ярослав, князь, а ты барон, не забывай этого». «Да, может, ты имеешь право обижаться на то, что сын не стал с тобой делиться всем. Но его люди — это его люди. Он платит им из своего кармана, без замечу. А значит, ни я, ни ты не можем что-либо у них узнавать в обход твоего сына». «Чёрт, что творится!» Виктор угрюмо глянул на Артема и тяжело вздохнул. «Но хоть кто-нибудь из вас понимает, что сегодня произошло?» как мой сын смог закрыть этот чертов портал если чуть ли не из всех утюгов нам твердят что это мать его невозможно полагаю что господин воспользовался своим даром логинов пожал плечами а вот что у него за дар даже мы не знаем просто видим часто что он отличается от всего что нам было привычно хотя с другой стороны мало ли в жизни странностей одной больше одной меньше разницы уже не играет Для нас куда более важно, что господин не побоялся пробраться в чужое княжество и отомстить за тех, кто пал, защищая его. Вот что для нас важно. Каждый на этой базе прекрасно знает, что в случае чего сможет поговорить с господином, и тот ему поможет. И для многих этого достаточно. Лучше идите спать, господин барон. Завтра, когда Ярослав проснется, вы сможете лично задать ему все интересующие вас вопросы. На-на! «Наверняка завтра у него сразу появится очередное важное дело. А я в скором времени начну узнавать из новостей то, что происходит с сыном, а не от него лично». Виктор еще разглянул на всех недовольным взглядом, но все же встал и направился в сторону своей комнаты. День, и правда, оказался слишком сложным для него. Теперь многое придется переосмыслить и понять, что с этим делать и как с этим дальше жить». Императорский дворец Когда Распутин-старший попросил срочной встречи, государь обрадовался, однако, увидев недовольное лицо Михаила, тут же приказал позвать отца, чтобы тот тоже выслушал главу тайной канцелярии. Когда Алексей Романович вошел в кабинет сына, тот, наконец-то, облегченно вздохнул и, глянув на Распутина, кивнул. «Говори, князь!» «Тебе удалось узнать, что там наговорил старик Баюшев нашему парню?» «Он рассказал ему всю правду, судя по всему», — как-то отрешенно ответил Распутин. «Государь, простите, но я не смог его склонить на нашу сторону. Ярослав достаточно ясно дал понять, что если только мы попытаемся его использовать, а потом выкинуть, как это было с его дедом, нас ждут последствия». И, судя по всему, парень не шутил. «Поэтому я прошу вас, давайте будем аккуратны с этим парнем». «Он что, посмел нам угрожать?» От удивления император замер. да Кажется, я поторопился с княжеским титулом. Не успел перстень получить, как тут же возгордился паренек. А жаль, кадр был перспективный, но ничего. Рано или поздно появится новый», — рассуждая вслух. Император не заметил, как его отец помрачнел, а потом быстрым шагом подошел к нему. «Ты чего удумал, Петя?» Голос бывшего императора был похож сейчас на шипение рассерженной змеи. «Ты решил, что можешь уничтожить носителя, возможно, самой ценной крови на земле, только потому, что он не согласился побыть у тебя мальчиком на побегушках?» «Уничтожить?» Император покачал головой. «Нет, отец». Я не собираюсь его уничтожать. У меня еще остались мозги и понять, что стоит мне только выступить против него, как мои позиции тут же будут ослаблены. Нет. Я просто перестану ему помогать и посмотрим, как долго он продержится в одиночку. Слишком многое я спускал ему с рук. Уже зато массовое убийство в Петропавловске. Его можно было по закону на каторгу отправить. «Идиот!» Алексей Романович покачал головой. «Какой же ты эпитий, идиот! Ты так и не понял, что император не хозяин империи, а лучший среди лучших. Именно по этому принципу наши предки построили самую сильную империю в мире. Именно поэтому в течение стольких веков, несмотря на все, мы все же держались на плаву. И ты решил...» что можешь согнуть всю аристократию. Да хорена, лысого Петя! Стоит тебе только подумать о таком, как хранители тут же вернутся к своим родам, и в империи вспыхнет гражданская война. И поверь, сын, несмотря на всю мою силу, нас с тобой очень быстро прикончат, так как никто не согласится быть рабом. Так что даже думать забудь о том, чтобы как-то напакостить парню. — Помощь можешь не оказывать. Проучить его немного и правда стоит. Но не более. Я ясно выражаюсь. — Да, отец. Император, совсем не ожидавший такой исповеди от отца, склонил голову в почтительном поклоне. — А если он первым начнет конфликт? Ты ведь сам видишь, он возгордился. — Он принял свою кровь и сделал все правильно, — спокойно ответил Алексей Романович. «Он плоть от плоти Скуратовых, сын!» «А ты сам знаешь, кем они были и как себя вели!» «Наши предки, несмотря на всю свою силу, всегда знали одно!» «В честной войне против Скуратовых нам не победить!» «Именно поэтому наш предок пошел на подлость!» «Бывший император поморщился!» «И если ты не забыл, то именно после этого мы чуть не проиграли войну с англичанами!» Так что хорошенько подумай, прежде чем что-то делать. Император затравленно кивнул, понимая, что он сглупил, Позволил себе поддаться эмоциям. И вот он результат — разочарование в глазах отца. Пётр не обольщался. Он прекрасно знал характер своего отца и понимал. Сейчас он прошелся по очень тонкой грани. Еще немного. И он имел все шансы перестать быть императором в течение одного часа. Ведь власть хранителей в том числе позволяла менять императора, если тот ведет империю к краху. «А ты сделай так, чтобы то, что тут прозвучало, не ушло за пределы этой комнаты», — Алексей Романович резко повернулся к Распутину. «И помни, этот мальчик должен быть с нами, когда начнется большая война». Она рано или поздно начнется. Поэтому никаких провокаций. Пусть другие расшибут свои головы в войне с ним. Рот и не станет этого делать. Мы не повторим ошибок прошлого. Понял, повелитель. Распутин, почувствовавший всю мощь бывшего императора, согнулся в глубоком поклоне. Мне отозвать сопровождающих, или пусть дальше за ним присматривают. Пусть смотрят, но не вмешиваются. Бывший император отмахнулся. Парень, судя по всему, настоящий из куратов, а значит, все, кто так или иначе сунутся к нему, рано или поздно получат по башке, а мы за этим понаблюдаем и сделаем выводы. Распутин вновь поклонился и покинул кабинет. Мысленно радуясь тому, что он догадался прихватить с собой защитный амулет. Иначе лежать бы ему сейчас где-нибудь в лазарете, вспышка ярости мага уровня повелитель. Это очень, очень серьезно для любого человека. База Мечникова. Следующее утро. Несмотря на то, что я попросил не будить меня, пока я сам не проснусь, уже в семь утра в мою дверь постучали. И, мысленно проклиная всех, мне пришлось встать и открыть. Я хотел было высказать все, что думаю о том, кто посмел меня разбудить, но за дверью стоял отец вместе с дядей Артёмом, и, судя по их лицам, случилось что-то очень и очень нехорошее. «Мы пришли попрощаться, сын. Нам надо срочно вернуться в Москву». Лицо отца не выражало никаких эмоций, а вот дядя Артём явно был зол. «Сегодня под утро кто-то уничтожил один из наших главных заводов. Погибло больше 200 мастеров и больше 50 бойцов из охраны. Я должен вернуться. Нужно разобраться с тем, кто посмел такое сделать и покарать. На последних словах голос отца дрогнул, и я понял, что он в ярости. Дай мне час, и я полечу с тобой. Прогнав силу по телу, я мигом убрал остатки сна из организма. Думаю, помощь архимага тебе не помешает, поэтому с тобой полечу я и один из людей Азгрима. Думаю, он не будет против поработать за отдельную плату. Отец кивнул. И они с дядей направились вниз, а я быстро принял душ и начал собирать вещи. «Как думаешь, это как-то связано со мной или нет?» Я мысленно обратился к Прометею, и тот ответил незамедлительно. «С вероятностью в 90% дело в вас, агент. Более того, я уверен, что там вас ждет ловушка». Что ж, тем хуже для ловушки. Автомат выглядел предпочтительнее в этом случае, особенно учитывая, что у него было два магазина. В одном были специальные патроны из особого сплава, а в другом, расположенном в прикладе, было два кристалла, которые я заранее зарядил собственной силой. И теперь каждый выстрел способен пробить метр железобетона. Но при этом отверстие получается очень аккуратным, Нет такого разрушающего эффекта, как в арбалете. Прихватив автомат, я закинул в рюкзак несколько коробок с патронами. В сумме сейчас у меня было всего 500 штук. Но если что, мне сделают их хоть тысячу, так что по этому поводу я не переживал. Птиц тоже быстро вылез снаружи. Видимо, пытался понять, что такое происходит. Но я был не в настроении. Для отца его рабочие были словно семья. Он очень хорошо к ним относился, и потеря сразу двухсот таких людей очень сильно ударила по нему. Я прекрасно это видел. А значит, нужно найти ту мразь, что посмело устроить этот теракт и уничтожить. По-другому с такими нельзя, только сила. Только насилие. Я готов. Отец с дядей ждали меня у выхода. Завтракать будем в полете. Чем быстрее мы доберемся до места, тем лучше. Пока разогреют винтокрыл, я схожу за архимагом, а с я ставлю тут. Но нам подойдет любой. Я с тобой. Дядя Артём неожиданно остановил меня и как-то криво улыбнулся. Хочу немного размяться, а то не успели проснуться и опять сидеть. Надо хоть немного кровь разогнать. Я пожал плечами, и мы направились в сторону казарм, где обосновались наемники. Ярослав. «Я видел вчера, на что ты способен, и хочу попросить тебя быть как можно спокойнее». Дядя Артём как-то странно на меня посмотрел. «Не нужно повторять судьбу старых Скуратовых. Сейчас у тебя есть возможность начать, по сути, все сначала. И тебе нужно воспользоваться ею. Поэтому, пожалуйста, обещай, что не станешь рубить с плеча и дашь возможность мне, как командиру родовой гвардии, сначала самому разобраться в проблеме». И только после этого, если понадобится, покараешь врага. «Обещать не буду, но я постараюсь, дядя», — я хмыкнул. «А насчет повторить судьбу старых Скуратовых я тебе так скажу. Ты очень мало знаешь, что тогда произошло на самом деле. Так что не стоит судить по слухам. Мой прапрадед был великим человеком, а его оболгали и превратили в чудовище. Но ничего, и с этим я тоже разберусь, как только придет время». Великий Новгород, дворец князя Бельского. Новость о том, что его люди смогли уничтожить один из заводов Мечниковых, настигла князя в гостиной, где он чинно пил чай с медом, наслаждаясь классической музыкой. «Господин, у нас все получилось!» Леонид вошел в комнату и протянул князю планшет с открытым видеопроигрывателем. «Вот, можете посмотреть сами!» Пантелеймон Григорьевич молча взял в руку планшет и, нажав на кнопку старта, несколько минут смотрел, как горит один из лучших заводов по производству брони для армии. И, досмотрев до конца, вернул планшет помощнику и довольно улыбнулся. «Молодцы! Ведь можете, когда нужно!» Князь сделал огромный глоток чая и кивнул на свободное кресло. «А ты садись, Леонид, садись! Это ведь было только начало. Сейчас мы с тобой решим...» Каким будет наш следующий шаг? Целей для выбора у нас еще много. А щенок этот должен уяснить одну простую вещь. Не стоило ему вылезать из той дыры, где он родился. Леонид кивнул, хотя мысленно был не согласен с князем. Ведь, в отличие от Бельского, он изучил биографию парня куда лучше господина и понимал, рано или поздно тот придет за ними. Но приказ есть приказ, А клятва роду не дает никакого выбора. Глава 2 Москва. Особняк рода Мечниковых. Три часа спустя. Винтокрыл мягко приземлился во дворе особняка и, покинув салон, Я приказал пилоту пока заглушить двигатель и ждать. Скорее всего, сегодня еще придется полетать. Отец сразу же направился в дом, где его ждали люди из тайной канцелярии. А мы с дядей Артёмом остались на улице узнать подробности у выживших бойцов. Таких оказалось сразу трое. Они как раз патрулировали дальний периметр завода и только благодаря этому смогли выжить. «Говорите». Дядя Артем уставился на них суровым взглядом. «И только попробуйте солгать. Лично вам голову откручу». «Командир, да мы толком ничего не знаем». Один из бойцов виновато пожал плечами. «Единственное, что мы увидели, — это взрыв. Но лезть туда мы не стали. Сразу же поехали сюда, в особняк. Ну а дальше вы и сами знаете». Боец виновато отвел взгляд, а вот один из его товарищей, наоборот, посмотрел мне прямо в глаза и мне показалось, ему есть что мне сказать. «Ну, а ты что скажешь?» — я заговорил с этим бойцом. «По глазам вижу. Ты что-то знаешь». «Да откуда ему знать, господин?» Первый боец хотел было что-то сказать, но под взглядом дяди Артема тут же замолчал, а тот, с которым заговорил я, неуверенно начал. «Я не знаю, привиделось мне или нет, но мне кажется, я видел нападающих», — боец покачал головой. «Ну, это длилось всего лишь миг» и я не успел запомнить их», — виноватым тоном сказал он. «Что думаешь?» — дядя Артем глянул на меня. «К сожалению, менталист тут вряд ли справится. По крайней мере, наш, местный. А спецов уровня Распутина у нас тут нет». «О, с этой проблемой я сам разберусь. Благо, есть навыки в этом деле». Боец не успел ничего сделать, как я уже выпустил силу. И через секунду память гвардейца уже была в моем распоряжении. Понадобилось не так много времени, чтобы найти нужное мне воспоминание. И, наконец-то, я увидел лица тех, кто это сделал. Твари! А ведь эти физиономии мне знакомы. Именно их показывал мне Володя у себя в телефоне и что-то говорил насчет князя Бельского, мол, это его люди. Ладно, сейчас разберемся. Выпустив голову бойца, я выразительным взглядом посмотрел на дядю Артёма, И тот, все правильно поняв, тут же отправил бойцов в казарму, сам же сел ко мне поближе и тихо спросил. «Ну что, удалось найти что-то в его голове? Или ему и правда показалось?» «Удалось», — сквозь зубы процедил я. «И, кажется, виноват в этом всем все же я, точнее, мой новый статус. Ты знаешь, кто такой князь Бельский?» «Знаю. А он тут при чем? Это же новгородский князь. Каким образом он причастен к этому делу? Вместо ответа я вытащил телефон и найдя фотографии той парочки, показал их дяде. Вот этих людей нужно найти, если они ещё до сих пор в Москве. Хотя, скорее всего, они тут. Бежать из города сразу после такого это значит тут же стать подозреваемыми. А я уверен, им это не надо. Ярослав, город у нас не маленький, а у нас не так много людей. «Мы, конечно, можем попробовать, но гарантировать результат я не могу, сам понимаешь». Я поморщился. Прекрасно понимая, что дядя Артем прав, в таком большом городе искать двух людей — все равно, что искать иголку в стоге сена. Я задумался, пытаясь понять, как решить эту проблему, когда из тела вылетел орел, и тут же его голос прозвучал у меня в голове. «Я могу помочь. В отличие от слабых людишек, я могу проникать куда угодно, только нужна сила». Орел сделал несколько кругов над моей головой и приземлился на плечо, внимательно рассматривая фотографию этой парочки. «Будет тебе сила?» — мысленно ответил я. «Бери сколько угодно, но найти этих тварей ты должен сегодня, понял?» Вместо ответа Орел потянул из меня силу. Но вместо того, чтобы стать больше, наоборот, стал еще меньше и улетел в сторону города. Дядя с удивлением наблюдал за этой картиной, но ничего не сказал, видимо, понимал, что у меня есть свои секреты. «Пойдём в дом, заодно послушаем, что там люди из тайной канцелярии отцу сказали». Я кивнул на парочку выходящих из особняка мужчин в черных мундирах, и через несколько минут мы уже сидели в отцовском кабинете, ожидая подробностей. Вот только отец лишь покачал головой и сказал, что никто ничего не понимает. Обещали разобраться, но когда это будет, он не знает. М да. Кажется, в этом вопросе я разберусь куда быстрее. И это даже к лучшему. Лично приду за головой Бельского, если это он. А в его причастности я почему-то не сомневался. Москва. Окраина города. Заброшенное здание молокозавода. «Руслан, и долго нам тут торчать!» — Леха в очередной раз попытался разговорить товарища. «Да в городе больше пяти миллионов людей. Кто бы нас нашел то «Лёха, ты не хуже меня знаешь правила», — Руслан поморщился. «Князь приказал лечь на дно. Мы легли. Или ты хочешь с хозяином поспорить?» «Чего сразу поспорить?» — поюжился Леха, вспомнив, кто их хозяин. «Просто торчать тут сил больше нет. Ладно бы хоть в гостинице, а так, как крысы, прячемся в сыром подвале». «Если придется, мы тут год проведем, пока князь не прикажет пойти в другое место», — Руслан злоощрился. И вообще, из-за тебя нас чуть не засекли. А ведь я говорил тебе, еще один такой косяк, и будет больно». Леха не успел отреагировать, как Руслан от всей души ударил его по лицу, причем удар вышел настолько удачным, что боевик сразу улетел в нокаут. «Вот как всегда», — Руслан зло глянул на лежачего. «Хоть раз бы нормально выполнил дело, так нет. Обязательно должны быть какие-то сюрпризы». Боец сел на небольшую кучу кирпичей, даже не подозревая, что в этот момент за ним наблюдала одна очень любопытная птица с золотыми глазами. Особняк Мечниковых. Орел вернулся довольно быстро, и я уже было приготовился, что он будет вновь тянуть из меня силу, но нет. Птиц приземлился рядом с кроватью и, склонив голову на бок, заговорил. «Я нашел людей. Но они какие-то странные». Орел начал чистить свои энергетические перья, а я тем временем смотрел интересное кино про двух боевиков, которые сидели в каком-то подвале. Причем даже звук присутствовал, что самое интересное. Вот только этого было мало. Мне нужно точное месторасположение. Достав телефон, я открыл карту, надеясь, что орел поймет, что я от него хочу. Тем более, что можно было показать карту со спутника, что я и сделал. «Посмотри». Мне нужно понять, где точно ты их нашел. Я показал телефон Орлу, и через несколько минут он все таки ткнул клювом в экран, указывая на какое-то заброшенное здание. «Хм. Так. Теперь посмотрим, что у нас было по этому адресу». Поисковая система быстро выдала ответ, и я усмехнулся. «Эти бараны спрятались в бывшем молокозаводе. Но нельзя терять время, нужно ехать сейчас же». Быстро переодевшись в обычные джинсы и какую-то цветастую футболку, я быстро спустился вниз, как раз столкнувшись с отцом в гостиной. «Ярослав, что-то случилось?» Отец смотрел на меня удивленным взглядом, особенно на автомат в моих руках. «Ты что, на стрельбище направился?» «Можно и так сказать», — я зло усмехнулся. «Отец, мне нужно десять гвардейцев и дядя Артем. Кажется, я знаю, где найти тех, кто взорвал наш завод и я собираюсь взять их живьем. Поэтому прошу тебя, никуда срываться не стоит. Ты останешься дома, а мы прогуляемся до нужного места, и если все пройдет как надо, мы получим все, что надо для того, чтобы прихлопнуть их хозяина. Ну так что, ты согласен на моё предложение? «Хорошо», — отец хмуро глянул на меня. «Только пообещай мне, что не будешь лезть под пули или под удары магии. Я понимаю, что ты силен. Вот только против случайности никто не застрахован. Не переживай, отец, все будет хорошо. Тем более, что я еду не один. Вместе со мной будут гвардейцы и дядя Артем. Отец кивнул, и через 10 минут мы уже выехали за территорию особняка, направившись в сторону города. Я сидел на переднем сиденье, а в роли водителя выступил дядя Артем, который то и дело бросал на меня любопытные взгляды. В конце концов, Он все же не выдержал и задал вопрос. «Я так понимаю, эта твоя птица нашла нужный адрес?» Он искос глянул на меня, не забывая следить за дорогой. «Правильно понимаешь, он у меня тот ещё разведчик. Хотя на этот раз справился». «Ярослав, ты ведь явно узнал тех, кто это сделал. Неужели нас ждет война с князем Бельским? Не пойми меня неправильно. Я просто прекрасно понимаю, что мы на разных уровнях. «Против него нам не выстоять, даже если мы наймем всех наемников в области, а их не так уж и много». «Бельский — это уже моя проблема», — я невольно сжал кулаки. «Поверь, в скором времени ему будет не до нас. Я не собираюсь прощать то, что он сделал». Дядя кивнул, смотря на меня странным взглядом. А я погрузился в небольшую медитацию, чтобы хоть немного, но отвлечься от всего, что происходило вокруг. Погрузившись внутрь себя, Я попытался увидеть те самые кристаллы, о которых говорил Прометей. Но сколько я не пытался, ничего не получалось. И в конце концов я оставил это дело, тем более что мы уже приближались к цели. Вынурнув из медитации, я проверил оружие, и когда автомобили остановились у высоких ворот, вышел из авто. Орел тут же вылетел из моего тела и, сделав круг над моей головой, приземлился ко мне на плечо. «Ну что, Ярослав, пойдем? Дядя Артем держал в руках приличных размеров дробовик. «Главное, чтобы эта парочка никуда не делась. Не хочется бегать по местным развалинам в поисках уродов». «Не переживай. Если что, мы их из-под земли достанем». Я усмехнулся, а орёл издал одобрительный клёкот. «Пошли посмотрим, чем эти ребятки занимаются». Легко перепрыгнув через ворота, мы направились в сторону входа в подвал. И на всякий случай я сразу же выпустил силу, сформировав щит перед собой. Мало ли, какими силами обладает эта парочка. Я не знаю. А получить магический удар в самый неподходящий момент не сильно хочется. Дверь в подвал была открыта, и я уже хотел было войти первым, но дядя Артём остановил меня и подал знак гвардейцам рода. Десяток бойцов тут же исчезли в темноте подвала, и только после этого вошли мы. Переступая через кучу битого кирпича, я думал о том, что место дирсанты выбрали хорошее. Мало бы кто подумал искать их тут. Скорее, обыскивали бы различные притоны и дешевые гостиницы. А таких вот заброшек в городе достаточно. Пришлось бы целую армию отрядить, чтобы все их обыскать. Вдруг впереди послышались выстрелы. И тут же я ломанулся вперед, наплевав на все. Дядя Артём поспешил за мной, и через минуту мы были на месте, где увидели интересную картину. Гвардейцы окружили ту самую парочку, один из которых был ранен, и, держа их под прицелом, медленно приближались к ним. «Отставить!» — командным голосом гаркнул дядя Артем и тут же обратился к парочке. «Ну что, парни, сами сдадитесь или хотите поиграть?» Раненый ничего не ответил, а вот его товарищ заговорил неожиданно злым голосом. «Да вы хоть знаете, кто наш господин? Если вам дороги ваши жизни, то лучше уходите, иначе в ваши дома придет смерть!» «И никто вас от этого не спасет. Дядя Артем усмехнулся, а я решил, что пора самому вступить в диалог. «Я знаю, что вы служите Бельскому», выйдя из-за спины дяди, я усмехнулся. «Так что не надо пугать. Да и мое имя вы наверняка знаете, ведь так? В общем, правила просты. Вы сдаетесь и тогда живете. Ну или мы превращаем вас в трупы и уходим. Любой из этих вариантов меня устроит». Целый глянул на меня задумчивым взглядом, а потом кивнул и аккуратно выбросил пистолет в сторону, как и парочку артефактов. Я подал знак бойцам, и через несколько минут мы уже вывели наружу этих двух и поспешили обратно в особняк. Их нужно было нормально допросить и зафиксировать все это на камеру, чтобы потом у Бельского не получилось выкрутиться. Когда мы тронулись в обратную сторону, дядя Артем неожиданно улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Ты держался молодцом, Ярослав. Я думал, ты их на куски порежешь. Живыми они будут намного ценнее. Теперь у нас есть свидетели. Это очень многое меняет». «Самое сложное впереди. Инструмент меня не сильно интересует. Я хочу добраться до того, кто управлял ими. Вот кого. Я жалеть точно не собираюсь». Дядя ничего не ответил, а я вновь погрузился в медитацию, все еще надеясь понять, Что это за кристаллы и что мне с ними делать? Петроград. Императорский дворец. Михаил Распутин быстрым шагом направлялся к императору, никого не замечая на своем пути. Новость, полученная ранним утром, настолько поразила князя, что некоторое время он просто пытался понять, что ему с этим делать. А потом, наконец-то, сообразил, что такое нельзя скрывать, и нужно как можно быстрее доставить новость императору. Передавать такое по телефону князь не решился, поэтому пришлось добираться через весь город во дворец и подождать, пока государь проснется. Добравшись до двери кабинета, князь постучал и, получив ответ, вошел, плотно прикрыв за собой дверь. «Ну и что такого случилось, что ты так рано ко мне заявился, Андрей?» — государь широко зевнул. Опять какие-то козни англичан или что? Нет, государь, это намного важнее, раз Путин буквально рухнул в кресло. Это связано с порталами. Говори, — государь тут же встрепенулся. Порталы для него были больной темой. Такое количество неподконтрольных мест на территории империи сильно напрягало Петра. В общем, вчера вечером князь Скуратов вместе со своим отцом решили немного полетать и направили свой винтокрыл на юг от столицы. Распутин мысленно усмехнулся, заметив недовольство в глазах государя. Не знаю, как это произошло, но каким-то образом они стали свидетелями открытия нового портала. Ну, но вы знаете нашего парня. Он тут же кинулся спасать местных жителей. В общем, твари он быстренько прикончил, но не это самое важное. Самое важное, что он закрыл портал, государь. Это точно? Император тут же вскочил на ноги. «Твои люди не ошиблись?» «Нет, государь, никаких ошибок», Распутин отрицательно покачал головой. «Мои ребята нашли трупы твари, а портала нет. Значит, он исчез». «А как вы знаете, они сами не закрываются. Да и местные видели, как молодой парень с огромной птицей непонятно каким образом закрыл этот портал». «Невероятно». Государь рухнул обратно в кресло и устало потер лицо. Столько усилий, столько потраченных денег, а в итоге результат показывает тот, от кого это меньше всего ждали. В общем так, Андрей, послезавтра бал. Ярослав уже приглашен, тогда и поговорю с ним. А пока возобновить защиту парня. Направь всех, кто у тебя свободен, всех, понял? Распутин кивнул. Сам же подумал о том, что бывший сын барона, а теперь юный князь, не перестает удивлять. Андрей даже боялся представить, что же будет дальше. Другой мир Айан Леогал с удивлением слушал доклад своего подчиненного о том, что один из порталов, открытых на новую планету, закрыли, причем сделали это не его подчиненные, а кто-то с другой стороны. И теперь ему нужно было решать, что с этим делать. Если аборигены нашли способ закрыть порталы, это плохо. Очень плохо. Координатор дал ему предельно ясную задачу. Этот мирок должен быть утилизирован по всем правилам. А если там появились операторы второго порядка, это станет проблематично. А каждый утилизированный мир давал Айенам огромное количество ресурсов, и терять их Леогал не собирался. «Десять групп охотников направить на поиск оператора», — Леогал показал клыки. У вас декада уничтожить оператора. Иначе мы останемся без добычи. Принял, Великий!» Помощник склонил голову и мигом телепортировался из башни. олег Гал подумал, что они только что прошли по грани. Если закрытых порталов станет хотя бы десять, утилизация мира будет отменена. Глава третья Усадьба Мечниковых «То есть ты хочешь сказать, что мой завод взорвали люди князя Бельского?» Отец глянул на меня хмурым взглядом. цен ты ведь понимаешь, что против такого монстра нам не выстоять. У Бельского огромная армия, а еще куча союзников, которые больше похожи на вассалов. У отца, кажется, начиналась паника. И мне пришлось прервать его. «Отец, Бельский — такой же человек, как и все», — я хмыкнул. «В конце концов, ты забываешь, что я теперь князь, а значит, могу просто вызвать его на дуэль, если смогу предоставить убедительные доказательства? И как ты понимаешь, эти доказательства у нас будут. Даже если князь откажется от своих людей и скажет, что это была их инициатива, это его не спасет. Пока эти люди — часть его рода, он отвечает за них, что бы они не сделали. «Виктор, Ярослав прав. Рано ты руки опустил». Дядя Артем поддержал меня. «Так что лучше давай думать, как восстанавливать завод». «Кстати, насчет завода». Я широко улыбнулся. «А ведь Бельскому так или иначе придется ответить перед императором. Он ведь фактически сорвал государственный заказ. От такого ему не отвертеться». «Возможно». Отец слабо улыбнулся. «Об этом я и правда не подумал. Хорошо. Тогда я соглашусь на твое предложение, хотя меня все же терзает сомнение. Не уверен, что это лучший вариант». Я мысленно усмехнулся. Резон отца мне был понятен. В отличие от меня, он не имеет возможности постоянно жить на военной базе. Да и не решила бы это вопроса, для каждого предприятия армию не наймешь. Но, с другой стороны, если сейчас сдать эту парочку жандармам, вряд ли это решит вопрос быстро. Бюрократия у нас может быть очень медленной, особенно когда дело касается кого-то из князей. Никому не хочется попасть под раздачу. Когда гвардейцы увели эту парочку, мы направились в гостиную, чтобы поесть. Ведь мне еще лететь обратно а это плюс три часа. Когда мы спустились вниз, один из слуг протянул отцу небольшой конверт и что-то шепнул на ухо. Отец явно сильно удивился и, отпустив слугу, повернулся ко мне. «А ты в курсе, что император собрался устроить какой-то бал? В империи творится черт знает что, он балы устраивает». Я не поддержал скептицизма отца. Кажется, я понял, зачем все это затеял император и полностью его поддерживал. В тяжелое время нужно показать аристократии, что правитель все еще способен держать власть крепко, иначе эти самые аристократы могут решить, что император им больше не указ, и попытаться отщипнуть кусок власти. «И что, тебя тоже пригласили?» «Видишь, оказывается, ты довольно ценен для империи». «Если бы не броня, меня бы никто не вспомнил», недовольно отметил отец. «Ладно». Пойдемте уже есть, потом обсудим мои достоинства». После семейного обеда я тепло попрощался со всеми и, забравшись в кабину винтокрыла, бросил взгляд на связанную парочку. Но гвардейцы вкололи им снотворное, и те мирно спали. До базы было три часа лета, я решил потратить это время с пользой и достал из рюкзака папку, полученную от князя Баюшева. Шумоизоляция винтокрылья была хорошей, так что никто не помешал мне нормально сесть за чтение. Первые несколько страниц я прошел довольно быстро. В основном там были имена и фамилии бывших союзников моего рода, их особенности, их предпочтения. А вот дальше пришлось тратить по несколько минут на каждую страницу, так как тут князь Баюшев уже взялся за врагов. И это было куда интереснее, да и намного подробнее. И на первых же листах была информация о князе Бельском, да и о роде в целом. М да Я, конечно, предполагал, что этот род такой себе, но Бельские оказались куда хуже, чем я думал. Чего стоят только их постоянные махинации с государственными деньгами? А ведь большая часть этих денег выделялась с расчетом на то, что Новгородская область в случае войны превратится в настоящий ад для завоевателей. Но после этих бумаг я сильно сомневаюсь, что так будет на самом деле. Скорее всего, единственное, что встретит нападающих в Новгороде, это будут дорогие особняки приближенных Бельского. Но это были еще цветочки. Ягодки шли дальше, на следующей странице. Оказывается, наш князь Бельский настолько любил деньги, что не брезговал их брать даже у иностранцев. В особенности... У англичан. И почему-то я уверен, что император прекрасно знает об этом, но специально не трогает Бельского, чтобы не поднять бучу у империи. Всё же под рукой князя не самый маленький город и область, да и бойцов под рукой Бельского достаточно. Погрузившись в чтение настолько глубоко, я даже не заметил, как закончилась папка. И передо мной появилась пустая страница вместо той самой странной бумаги. Так что там говорил он Баюшев? Кажется, речь шла о том, что эти бумаги он должен был передать только тому потомку, что будет обладать такой же силой, как и он, а значит, стоит попробовать. Выпустив немного силы, я попытался направить ее в бумагу. И, как ни странно, у меня все получилось. На поверхности пожелтевшего от времени листа начали проявляться буквы, складываясь в предложение. Почерк у предка был красивым, Я даже залюбовался немного, но потом начал вникать в смысл написанного и почувствовал, как по спине пробежался целый табун мурашек. «Ай да предок! Ай да пройдоха!» Да за эти бумаги можно было полноценную войну начать. Теперь я понимаю, почему предка убили. Боялись, что он получит слишком большую власть. Дворец князя Бельского Пантинион, Григорьевич!» «Мы не ожидали, что ребят так быстро найдут. Вы же сами знаете, что это были одни из лучших спецов». Глава разведки стоял белый, как мел перед князем. «Я не знаю, как это произошло. Просто не понимаю». «И тем не менее они исчезли», — князь говорил спокойно, но его тяжелый взгляд буквально прожигал мужчину насквозь. «И где гарантия, что они сейчас не дают показания в тайной канцелярии?» «Правильно. Таких гарантий у тебя нет. И что мне с тобой делать, а? Может, ты утомился на службе? Нюх потерял?» Глава разведки с тоской подумала о молодой жене и о том, что, судя по всему, он сегодня не вернется домой. Да и вообще больше не вернется. Но князь неожиданно хмыкнул. «Ладно, Леонид, на этот раз я тебя прощу» тем более, что уже завтра я лично увижусь с нашим врагом», — князь сверкнул глазами. «Однако помни, еще один такой проступок, и ты попадешь в подвал. Не мне тебе говорить, что тебя ждет там, ведь правда?» Леонид часто-часто закивал и буквально пулей вылетел из кабинета, а князь еще раз прочитал приглашение на императорский бал и усмехнулся. Видимо, Петр почувствовал, что трон под ним начал шататься и решил показать всем, что он еще силен. Но императора ждет неприятный сюрприз. Князь позволил себе немного расслабиться, но в этот момент громко завибрировал телефон, и ему пришлось отвлечься от прямых размышлений. «Слушаю!» — сленцой ответил он на звонок, но, услышав голос с другой стороны, тут же отбросил свою привычную манеру общения. «Здравствуй, князь!» — бодрый голос с иностранным акцентом был полон насмешки. «Ну как, получилось у тебя разобраться с новым старым фраком?» «Пока еще нет», — Бельский мысленно выругался. «Но какое это имеет отношение к нашему делу?» «Пока что никакого. Вот только партнеры начинают волноваться. Их не устраивает бардак в делах, а значит, жди вопросов». Тебе напомнить, что скоро подходит срок очередной поставки. Надеюсь, у тебя все готово?» В голосе лорда князь отчетливо услышал ехидство. «Кристаллы будут в срок», — как можно тверже ответил князь. «Можешь не переживать насчет этого, лорд. Ну-ну, надеюсь, на этот раз и впрямь не будет проволочки, иначе тебе придется держать ответ перед нашим магистром, и вряд ли ты после этого вышивешь, князь. «Всего хорошего!» На этом разговор закончился, и князь раздраженно подумал о том, что идея связаться с британцами теперь больше не казалась ему такой хорошей. Но, к сожалению, пути обратно больше нет. Но ничего. Сначала он разберется со Скворатум, а после возьмется и за этих наглых дельцов. Посмотрим, что они скажут, когда он придет к ним домой с десятком архимагов. БАЗА МЕЧНИКОВА Как только Винтокрыл приземлился на территорию базы, к нему тут же подбежали Логинов и Кречетов с десятком гвардейцев. И пока бойцы забрали парочку диверсантов, я сразу попал в руки Володи с Иваном. «Командир, ты в курсе, что на имперский бал тебя позвали?» Володя широко усмехнулся. «И, кстати, тебе еще пришло приглашение от князя Морозова». Он приглашает тебя в гости сегодня вечером, если у тебя получится. Володя, ты меня когда-нибудь доведешь, Тяжело вздохнув, я не сильно отпихнул его в сторону. «Лучше бы ты делами занялся, а то, как не увижу тебя, всегда только шляешься по территории базы. И вообще, ты же у нас теперь дворянин. Может, пора заняться твоим будущим? Например, найти тебе жену, а может, даже не одну? Ну-ну, чё ж так испугался, дружок?» «Рано или поздно тебе все равно придется найти себе суженую. Никуда тебе от этого не деться». «Командир, я надеюсь, ты шутишь?» — Володя аж отпрянул от меня. «Нет, если ты хочешь, я, конечно, это сделаю. Но, может, все таки пожалеешь меня?» «Может, и пожалею», — я улыбнулся. «А пока всем работать. Вечером поговорим. Морозову я все равно сегодня не попаду. Есть у меня другие дела, причем неотложные». Они кивнули и направились в разные стороны. А я пошел в кабинет. Быстро разобрав текущие бумаги, я, наконец-то, закончил со всеми делами и, достав телефон, набрал Распутина. «Андрей Михайлович, доброго дня! Как ваши дела?» — я усмехнулся. «Как вы смотрите на то, чтобы приехать ко мне в гости? Есть у меня для вас одно дело. Думаю, оно вам понравится». «Ярослав, ты сейчас серьезно или решил неудачно пошутить?» Голос князя был уставшим. «У меня слишком много дел сейчас, чтобы тратить целый день непонятно на что. Поэтому, если можно, давай конкретнее». «Как скажете. Я приглашаю вас посмотреть на то, как закрывается один из старых порталов. Это вам, надеюсь, интересно?» «Да, и думаю...» Это дело достаточно важно для государства, чтобы вы оставили другие дела. В течение часа буду. Я надеюсь, ты все же дождешься меня? Я вам больше скажу. Право выбора портала я готов предоставить вам в ответ на один откровенный разговор. Ну, как вам такое предложение? Че я подвох в твоих словах? Но отказаться не могу, — Распутин усмехнулся. Ладно, договорились. Через час буду у тебя на базе с нужными людьми». Он положил трубку, а я еще раз взял в руки ту самую папку и перечитал те самые последние страницы, навсегда вбивая себе в голову слова предка, схемы и рисунки заклинаний. В мои руки попало настоящее сокровище, и я точно знаю, что я буду с этим делать. Из тела вылетел орел и, приземлившись на стол, стал коситься на бумаге. Но на этот раз, к моему удивлению, птица ничего не сказала. Просто наблюдала за тем, что я делаю. В конце концов, я не выдержал и решил узнать, что он делает. «Учусь», — спокойно ответил птиц. «Если ты не заметил, то там есть и про то, как усилить своего фамильяра, точнее меня. Так что не мешай». «А ты что, читать умеешь?» Честно говоря, я сильно удивился. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Вы люди такие странные!» — птиц склонил голову на бок. «А зачем мне, тебе, говорить это, если ты не спрашивал?» «И то верно! Ладно, читай. Только быстро, скоро мы вновь пойдем закрывать портал, и твоя помощь мне понадобится». Птиц кивнул, и мы начали читать дальше вдвоем. Когда на территорию базы приземлились четыре боевых винтокрыла, я понял, что Распутин прихватил с собой сильно больше одного человека. Выйдя на улицу, я с интересом наблюдал за князем, который о чем то спорил с седым дедом в классическом костюме. Но, заметив меня, Распутин сказал что-то резкое старику и быстрым шагом подошел ко мне. «Приветствуй, Ярослав. Ты готов?» Князь выглядел уставшим, но при этом в его глазах горел какой-то фанатичный огонь. «Всегда готов. Полетели?» Распутин кивнул и сделал пригласительный жест в сторону своего винтокрыла. И через несколько минут мы уже были в небе. «Андрей Михайлович, вы с выбором портала определились?» Подсев поближе к князю, я задал интересующий меня вопрос. «Да. Закроем ближайший ко дворцу портал. Это слишком опасное явление, и гвардия вынуждена держать большую свою часть там. А это не дело, когда личная охрана императора занята другими делами». Я кивнул, принимая его ответ. «Хотя, зная, кто сейчас находится во дворце, я сильно сомневаюсь, что твари могли хоть как-то пробраться к императору. Только если из порталов не выйдет целая армия. В чем я сильно сомневаюсь?» Хорошо? Сначала закроем портал, а разговор будет после. Я улыбнулся. Да не переживайте вы так, князь. Ничего тайного я у вас спрашивать не буду. Только то, что касается моего рода. Надеюсь, вас это не напрягает? Распутин кисло улыбнулся, но все же отрицательно покачал головой. Ха. Отказаться он все равно уже не может. Теперь эти ребятки будут плясать под мою дудку. До портала мы добрались довольно быстро. К нашему прилету уже успели очистить небольшой бастион вокруг самого портала. Но гвардейцы не стали далеко уходить, как пояснил Распутин, на случай непредвиденного прорыва. «Ну, приступим!» Я подошел к арке портала, которая была намного больше того, что я закрыл вчера, и аккуратно коснулся кромки. Этот портал ответил не сразу. Но через несколько секунд я все же почувствовал отклик и начал потихоньку выкачивать из него энергию. Благо свой источник я опустошил заранее, понимая, куда лечу. Вот только портал словно почувствовал мои намерения и, к моему удивлению, начал сопротивляться. И даже попытался оттянуть силу в ответ. Вот только к чему-то такому я был готов и тут же усилил напор. Энергия почти наполнила мое тело, когда оттуда вылетел орел. Я тут же начал делиться силой с ним, но этого тоже оказалось мало. И дальше в дело пошли пустые кристаллы. Закрытие портала оказалось довольно болезненным делом, и я не особо успевал наблюдать за тем, что творится вокруг. Но Распутина с компанией стариков заметил. Они стояли чуть в стороне, держа в руках планшеты и различные артефакты. Видимо, пытаясь понять. «Как я это делаю?» «Ну-ну, пытайтесь, посмотрим, что у вас получится». Десяток кристаллов наполнились почти мгновенно. Но чем больше силы я тянул, тем больше ее было, как будто кто-то подключил портал к огромному источнику питания. И, поняв, что так дело не пойдет, я скользнул у неглубокую медитацию и, перейдя на магический взгляд, все же нашел причину проблемы. Портал, и правда, имел несколько каналов подпитки, поэтому пришлось для начала повозиться с ними, буквально вырывая их из контура, и только после этого мне удалось закончить начатое. Когда портал слопнулся, я рухнул на землю, а передо мной лежала приличная куча заряженных кристаллов. «Молодой человек, мы это заберем!» Один из стариков бесцеремонно попытался взять один из кристаллов, но орел тут же приземлился перед ним и угрожающий закрикотал. «Ничего вы не заберете!» Я глянул на него уставшим взглядом. «И вообще, иди-ка ты, дедушка, отсюда по-хорошему, пока моя птица не разозлилась. А то у него есть хорошая привычка отпускать моих врагов полетать на высоте пары километров». «Вы еще ответите за это?» — тихо пробормотал старик. Но быстро отошел, стоило Орлу только вытянуть голову в его сторону. «Андрей Михайлович», — я подозвал к себе Распутина, — «свою часть я выполнил». Теперь приступим к разговору. Глава четвёртая. Распутин присел рядом, стараясь при этом почему-то не смотреть мне в глаза. «Андрей Михайлович, ну что вы как маленький?» Я усмехнулся. «Давайте поговорим как взрослые люди, пока нам никто не мешает». «Раз уж вы с государем решили, что праправнук должен продолжить дело убитого предка, мне кажется, я имею право на несколько честных ответов». «Ярослав, ты уверен, что и правда хочешь эти ответы получить?» Распутин тяжело вздохнул. «Не пойми меня неправильно. Но история рода Скуратовых далеко не так красива, как в учебниках. А закат рода и вовсе был кровавым» в том числе по вине твоего предка. — Угу. — Потому что он не захотел усиливать императорский род своими умениями. Я хмыкнул, смотря в округлившиеся от удивления глаза князя. Да, — Да-да, архив рода теперь в моих руках, по крайней мере, малая его часть. Так что я понимаю, какова на самом деле главная причина уничтожения моего рода. Пускай обычные люди и мелкие дворяне думают, что мой предок сошел с ума, но мы ведь оба знаем, что это не так, да? На самом деле ситуация с моим родом была предельно простой. Мой предок Федор Никитич был магом огромной силы, но главный его талант был в том, что он в буквальном смысле умел создавать магов, являясь, по сути, полным антиподом антимага. Род всегда держал в тайне этот аспект дара. Но именно во времена правления предка случилась большая война с турками, И империя тогда чуть не проиграла, не выступив предок со своей дружиной, состоящей сплошь из магов. Конечно, это было довольно опрометчиво с его стороны, но предок был человеком чести и искренне любил свою родину, так что я его прекрасно понимаю. В конце концов, рано или поздно это бы вскрылось, а так он хотя бы спас империю от распада». Тем временем Андрей Михайлович наконец-то справился с удивлением и нехотя кивнул. «Ты прав. Твоего предка убили, потому что он стал слишком опасен и силен, А делиться силой не захотел», — проспутин покачал головой. «Пойми, Ярослав, ни одному князя не дадут вновь усилиться до уровня твоего предка. Как только император почует, что его власти вновь что-то угрожает, то он вновь даст возможность князьям наброситься на конкурента. «Не нужно лукавить, князь!» — я усмехнулся. «Дело не только в силе Федора, Дело еще в его дружине». Тогдашнему императору стало обидно, что какой-то князь может себе позволить дружины сплошь из магистров до мастеров, а он нет. «Зависть? Обычная зависть, помноженная на страх. Вот в чем причина уничтожения моего рода». «У меня несколько вопросов к вам, князь, и вот первый из них. Император планирует мое уничтожение? Только учтите, ложь я почую, да и вы обещали мне один честный разговор». «Не знаю», — Распутин пожал плечами. «Государь, конечно, зол на тебя, но Алексей Романович не даст сыну натворить глупостей. В этом я уверен, так как сам слышал слова прежнего императора. Вот только даже повелители не вечны». Рано или поздно он покинет этот мир, и тогда у Петра будут развязаны руки. Поэтому единственное, что я могу тебе порекомендовать, это становиться сильнее. Возможно, император не захочет связываться с тем, кто равен его роду по силе». «Понятно. Ну, что-то такое я и ожидал, если честно. Теперь следующий вопрос. Кто стоит за Бельским?» Вы же прекрасно знаете, что происходит последние несколько дней. Я ни за что не поверю, что какой-то князь, пусть и довольно сильный, может вот просто так взять и уничтожить завод, который работает на императорскую армию. А значит, за ним кто-то стоит, и этот кто-то — серьезная шишка. Не я хочу знать, кто это и что мне от него ждать. Хм, я думал, ты догадаешься сам, — Распутин слабо улыбнулся. За Бельским стоят князья Запада, Ярослав. Те, кто всегда хотел только одного — свобода от императорской власти и возможности создать собственные города-государства. Ты пойми, Ярослав, даже учитывая твой конфликт с императором, о котором, кстати, мало кто знает, никому в империи не нужен опричник. Князья уже однажды почувствовали на себе, что такое страх поэтому они будут поддерживать Бельского в надежде, что тот сможет справиться с тобой. А император? Его не смущает, что кто-то хочет уничтожить сильного мага просто потому, что он им не нравится? Или такое в порядке вещей в империи? Просветите меня, Андрей Михайлович. А то я в высшую знать попал недавно. Ваши порядки мне еще не знакомы. Император смущает возможность гражданской войны. Ты должен понимать, несмотря на всю силу императорского рода и армии, у князей есть свои преимущества. Архимаги, например. Десяток княжеских родов способны выставить от 30 до 40 архимагов. А, как ты понимаешь, это такая сила, что обычные солдаты будут просто мясом против них, какое бы оружие они ни имели. «Понятно». Я усмехнулся. «Ладно, и последний вопрос. Как отнесется знать к моей войне с Бельским? Ты собираешься с ним воевать?» Распутин явно удивился. «Я думал, ты вызовешь его на дуэли, разве не так?» «План был таков», — я не стал отрицать. «Вот только после того, как он без каких-либо сомнений убил 200 мирных людей и 50 гвардейцев моего отца, я не собираюсь жалеть этого ублюдка». Я приду к нему домой, уничтожу все, что ему дорого, чтобы каждый великосветский подонок понял раз и навсегда связываться с родом скуратовых дорого, очень дорого». «Твой прапрадед говорил примерно такими же словами», — Господин покачал головой. «И к чему это привело?» «Предок слишком сильно любил империю», — я ухмыльнулся. «А вот у меня нет таких теплых чувств к ней». Если вы понимаете, о чем я. Если придется залить землю кровью, я это сделаю, но рано или поздно я вобью в голову всех тупых, что не стоит ко мне лезть. Можете передать мои слова императору, надеясь, он их правильно поймет. И да, усильте охрану на завтрашнем балу, скорее всего, вооруженные бойцы вам понадобятся. С огнем играешь, Ярослав, Распутин нахмурился. Уверен, что тебе это надо. Андрей Михайлович, я единственный, кто может закрывать порталы. А теперь давайте представим, что будет, если я предложу свои услуги другой империи, например, Поднебесной. Поэтому не нужно играть в эти игры. Я прекрасно знаю себе цену и то, что вы сейчас получили. Это была демонстрация готовности к диалогу. Примет ли император ее или нет, выбор за ним. Но на этот раз ничего бесплатного не будет, и точка. На этом наш диалог закончился, и я, демонстративно собрав все кристаллы, направился к одному из винтокрылов. Герба на нем не было, а значит, армеец. «Заработать хочешь?» — я показал пилоту княжеский перстень. Вернешь меня оттуда, откуда взяли, получишь десять тысяч». «С удовольствием, ваша светлость!» — пилот довольно улыбнулся. А через несколько минут мы уже улетали прочь от бывшего портала оставив Распутина в одиночку разгребать все. «Ну, ничего, ему полезно будет. Пусть привыкает к тому, что я больше не их палочка-выручалочка». Два часа спустя. Императорский дворец. «То есть парень больше не хочет работать на безвозмездной основе, да?» Император улыбнулся. «Что ж, это было ожидаемо». Тем более, что он молод и многие вещи пока не берет в расчет. Мне кажется, ему не понравилось наше нежелание вступать в его конфликт с Бельским, государь. Распутин покачал головой. Князь Скуратов молод и горячий, полотонов не принимает пока что. Возможно, с возрастом это и изменится. В конце концов, появится семья, дети. Но пока что имеем то, что имеем. — Тут ты прав. Имеем то, что имеем. — Что ж, пусть будет так, как он хочет. За закрытие порталов мы ему будем платить. А вот как будут выкручиваться князья, у которых также есть порталы в отчинах? — Я очень сильно хочу посмотреть. Улыбка императора стала предвкушающей. — Надеюсь, ты уже пустил слух о том, что появился тот, кто может закрывать эту дрень. Обижайте, государь? Не только слухи, но и доказательства уже гуляют среди князей», — Распутин тоже улыбнулся. «К завтрашнему дню вся империя будет знать, что Ярослав Скуратов — не просто новый глава рода Скуратовых, а человек, способный вернуть безопасность империи. Расклад получается уж очень вкусным, главное его правильно сыграть». «Обязательно, обязательно сыграем, дружище». Император подмигнул Распутину. «А пока свободен. Ко мне скоро дочь придет. Наверняка захочет услышать про нового героя империи». Слухи о том, что один из порталов закрыт, и правда очень быстро распространились по столице. И не прошло и часа, как в одном из дворцов Собрались несколько десятков князей обсудить этот вопрос. «Что думаете, господа? Это правда или просто император решил с нами поиграть в очередную непонятную игру?» Дородный мужчина в дорогом костюме, выжидающий, посмотрел на остальных. «Это правда?» — молодой князь на конце стола кивнул. «Я лично видел видео, снятое Распутиным со стороны. Незнакомый пацан и правда каким-то образом закрыл портал. Кстати, кто-нибудь в курсе, кто это? Лицо мне показалось знакомым, но вспомнить никак не смог. — А вот по этому поводу, пожалуй, отвечу я. Другой князь встал, чтобы его видели все остальные. — Этот незнакомый пацан, как ты сказал, Александр, никто иной, как новый князь Скуратов. Дождавшись, пока недовольный гул успокоится, князь продолжил. — Любопытнейший юноша скажу я вам, причем во всех аспектах. Меньше, чем за год из сына простого барона добрался до таких вершин. Это нужно уметь. Мало кто из нас способен на такие комбинации. Перед нами, возможно, один из редких юных дарований, так что я бы на вашем месте подумал бы о том, как привлечь его в наш небольшой закрытый клуб. Человека с такими силами лучше иметь в друзьях. — Ну да, я думаю, вы и так это прекрасно понимаете. — Это все, конечно, хорошо, — первый князь нахмурился. — Но вы не забыли, какая у этого юного дарования фамилия? Хотите нового опричника получить? Лично я не горю желанием вздрагивать по ночам от мыслей, что император пошлет по моему душу палача. «Да, а бы кому такую фамилию не дали бы? Так что предлагаю для начала хорошенько так присмотреться к этому парню и только после этого решать, стоит оно того или нет». В итоге все князья согласились с предложением последнего, и через полчаса дворец опустел. Каждый разъехался по своим делам. Князь Бельский прибыл в Петроград два часа назад, но пропустить такую новость, как закрытие портала, он не мог. И теперь, сидя в королевском люксе в одной из лучших гостиниц столицы, мучительно размышлял о том, что впервые в жизни он ошибся, доверившись своим инстинктам. Кто закрыл портал, князь тоже знал и прекрасно понимал, что договориться со скуратовым у него не получится не после того, как его люди уничтожили завод его отца. «Ладно, как-нибудь прорывёмся», прорывемся, тихо прошептал он себе под нос. «В конце концов, щенка можно и заставить работать на себя. Его отца еще много чего есть, а он не сможет быть везде». На этом князь немного успокоился и вновь потянулся к бутылке с дорогим виски, к завтрашнему балу, Он должен быть в идеальной форме. Но сегодня можно позволить себе несколько глотков любимого напитка. База Мечникова. Вернувшись на базу, я честно заплатил летуну 10 тысяч и направился прямиком на полигон. Пока длился полет, я анализировал то, что получил от предка, и с помощью Прометея выбрал несколько самых простых конструктов для того, чтобы попробовать. Ведь, если на то посмотреть, пока что я пользовался своей силой, как настоящий варвар. К моей радости сейчас полигон был свободен, и я спокойно приготовился к работе. Выпустив ауру для начала, я начал потихоньку рисовать узор первого конструкта. Его предок описал, как быстрые ноги. А значит, это было что-то, связанное с ускорением. Что ж... «Сейчас посмотрим, что у меня получится». Потихоньку, линия за линией, конструкт принимал нужную форму. И где-то через минуту все было готово, и я активировал его. Стоило мне только это сделать, как непонятные нити силы передо мной тут же преобразились и, перестроившись, сформировали в воздухе человеческий силуэт, который тут же лег поверх моего физического тела. «Так, теперь попробую, что у меня получилось». Миг, и я оказался на самом конце полигона, только в последний момент успев притормозить. Но Азарт уже сделал свое дело, и следующие несколько минут я только и занимался тем, что бежал из стороны в сторону, наслаждаясь своими новыми возможностями. Ну и одновременно давая возможность Прометею сделать все нужные замеры. Помощник чуть не пищал от радости. Ему ведь только дай возможность поизучать что-то новое. Ну все, с этим разобрались. Давай следующий конструкт пробовать. Я мысленно обратился к Прометею. Что у нас там на очереди? Таран, агент. Но вы уверены, что стоит использовать этот конструкт здесь? Наш полигон, конечно, неплох, но я не уверен, что он выдержит такое. Ну, если не выдержит. «Построим новый, в конце концов. Тут хоть какая-то защита есть. А лететь ради одного заклинания на императорский полигон мне совсем неохота». «Как знаете, агент. Но если вы снесете стену, объясняться с подчиненными придется. Конструкт Тарана оказался чуть сложнее скороходов. Но и с ними я справился довольно быстро. И когда передо мной прямо в воздухе начало проявляться бревно с массивным навершием в виде головы льва, я, честно говоря, немного удивился. Через несколько секунд заклинание было закончено, и, прицелившись, я направил его в самую крупную мишень — бетонный куб 2 на 2 метра. Скорость тарана оказалась настолько высокой, что я не успел даже моргнуть, как земля затряслась, словно во время землетрясения. А на месте Куба, когда пыль развеялась, я увидел огромную воронку. м да кажется, ты был прав. Испытывать такие заклинания тут не стоит», — я задумчиво почесал щеку. «Ну да ладно. Главное, что я увидел, как это работает. А теперь самая нудная часть — отработка». А дальше пошли нудные часы повторений. Я раз за разом повторял эти конструкты, надеясь добиться автоматизма. Петроград, Императорский дворец, следующий день. Неожиданный для всей столицы бал собрал в городе огромное количество аристократов, получивших приглашение на это мероприятие. И благодаря этому столица преобразилась буквально на глазах, несмотря на до сих пор открытые порталы. Народ искренне веселился, ведь большинство людей устали, бояться и хотели просто нормальной жизни. Князь Распутин, стоя на ступенях дворца, смотрел на прибывающие автомобили и улыбался. «Сегодня будет очень интересный день». Князь буквально чувствовал это. Когда мой лимузин остановился возле ворот императорского дворца, я вынырнул из своих мыслей и, покинув салон, направился к главному входу. Для сегодняшнего бала я выбрал черный классический костюм, лакированные туфли и белую рубашку. Самый обычный, по сути, образ. Гвардейцы у дверей почтительно склонили головы, заметив перстень князя у меня на руке. Но все же проверили мое имя и, найдя его в списке, пропустили внутрь, где один из многочисленных слуг провел меня в большой тронный зал. Людей тут уже было много, и, пробегая взглядом по лицам, я наткнулся на Катю Морозову. Девушка стояла в компании с Леной и незнакомым для меня парнем. Но я все же решил подойти. Аккуратно огибая различные группы людей, я почти добрался до Морозовой, когда передо мной выросла фигура высокого старика в бордовом костюме. «Князь Скратов, я полагаю...» Его голос громыхнул, словно удар молота на ковальню. «Я князь Пантелеймон Бельский!» «У меня к тебе есть разговор!» «Разговор, говоришь?» Улыбка сама собой появилась на моем лице. Но судя по тому, что князь отшатнулся, это явно было больше похоже на оскал. «Что ж, будет тебе разговор, Бельский!» «Ну что же, и я не скажу, что Но здесь должна следовать фраза на самом интересном месте, её и не последует». Просто эта серия заканчивается. А следующая будет очень скоро. Вы не расходитесь. А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь. Это можно сделать здесь, на Ютубе. Это можно сделать на Рутубе. Александр Башков, Фэнтези Portal. Это можно сделать в ВК. Всюду названия повторяются. И вы не пропустите следующую серию. Конечно же, не пропустите. Привет тем, кто слушает на пиратских сайтах. Приятного прослушивания. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает спонсорство на Boost и на Ютубе. Вы поддерживаете огонь альтруизма во мне и моей команде. Ну а на этом все. Еще услышимся. Всего хорошего.